на радость. Дуньку звали не Дунькой, а совсем наоборот, Элеонорой. Точнее, у нее было два имени. Одним праздничным и заграничным ее одарили родители в тайной надежде, что на дочке закончится серость, безденежья и какая-то тупая закольцованность их жизни. Когда сегодня, похоже на вчера, так же, как на завтра. Ну, сами посудите, Элеонора отбросила вуаль, и смело взглянула в глаза князя. Звучит? А вот! Элеонора сунула ноги в разношенные боты и погнала скотину со двора. Вроде как железом по стеклу. Так родители заманивали перемены, задабривали случай, заискивали перед судьбой. Через имя пытались пробить окошко в другую жизнь, искренне веря, что другая обязательно лучше. Про другую жизнь им пела Майя Кристалинская. Там было чисто, хрустально и трогательно нежной женщиной и влюбленной в них мужчиной. Пейзаж за окном эту идиллию разрушал. Может, поэтому, когда смотрели телевизор, старательно задергивали шторы. В деревне, где жили родители Элеоноры, было много труда, водки, тоски и веселья. Но не того веселья, о котором пел хил своим своем симпатичном стиляжном трололо, а громкого, с похабными шутками, угарного, сползающего в драке, переходящего в братание. Детство Элеоноры проходило в советской деревне, еще не знающей, что скоро она станет постсоветской. Второе имя пришло само. В Сельмаги было не густо с выбором, да вообще там было не густо. Чтобы порадовать дочку, родители часто покупали простенькие карамельки, называемые в народе донькиной радостью. Маленькая Элеонора так им радовалась, что вызывала неизменная, но чистая донька. С того и пошло. С двумя именами жить оказалось очень удобно. Если ребята на улицу зовут, то можно ответить. Элеонора еще руки не сделала, нечего ей с вами шастать. А когда скотина не кормлена, то крик столбом «Где эту Дуньку черти носят?» Она и сама быстро освоилась двумя регистрами, умело переходя с одного на другой. Первая попытка соседского пацана поцеловать ее была срезана вопросом. «Думаешь, Дуньку нашел?» В мечтах маячил смутный образ стоящего на одном колене мужчины который в этой неудобной позе откровенно признавался. «Элеонора, без вас мне не жить!» Но мечты мечтами, а жить надо правильно, то есть конспиративно. Прилюдная мечтать следовала о приходе коммунизма. Донька это понимал не хуже остальных. Вообще, она росла сметливой и смешливой. Тему для выпускного сочинения выбрала свободную, хотя свободы там наблюдалось мало. То есть свобода должна быть правильной, идейно выверенной. Выбор пал на книгу Виля Липатова. И это все о нем. Который молодой парень боролся с мещанством до того истого, что плохо кончил. Дело завершилось летальным исходом. Природная смекалка подсказала, что эпиграфом к выпускному сочинению лучше взять не Белинского, а Брежнева. переписав его пафосную фразу про дух коммунизма, обуявший молодые сердца, со ссылкой на какой-то съезд. Брежнев такого не говорил. Ему в последние годы жизни и говорить-то трудно было. Но Элеонора быстро смекнула, что разоблачать ее никто не будет. Какие к ней претензии? Съезд прошел? Прошел. Мог Брежнев такое сказать? Не просто мог. Обязан. А если не сказал, то это его прокол, конкретная недоработка. Элеонора претила такая халтура. Но Дунька пришла на помощь, взяла грех на себя. Кажется, это был единственный элемент творчества в выпускном сочинении. Остальное она списала со шпаргалки, заменив борьбу с фашизмом на борьбу с мещанством. Нет, книжку и это все о нем она не читала, но кино смотрела. с красавцем Костолевском в главной роли при плотно зашторенных окнах, чтобы не выносить стелевой диссонанс между экраном и картинкой за окном. Окончив школу, выпускники стали паковать чемоданы. Массовый летний исход деревенской молодежи в город такое же обычное дело, как весенняя посевная. Разные светки, ленки и натки подались на поиски городского счастья. Девушки с именем Элеонора Было категорически невозможно оставаться здесь. Донька еще могла бы, а Элеонора нет.